Глава 16. Вернулся он не так и скоро. Зато следом зашла сонная горничная с огромным подносом в руках. Да и сам Харт тащил в руках каравай хлеба и кувшин с чем-то горячим. Я усердно спала, не открывая глаз и делая вид, что ничего не слышу. Харт что-то сунул горничной, она поклонилась и зевнув, исчезла. «Вставай, хотя подожди. Сейчас помогу». Помощь была не лишней, голова кружилась. Он довёл меня до стола и усадил на колченогий табурет. Подвинул миску и, совершенно не чинясь, принялся есть сам. За то время, что Харт отсутствовал, я обдумала кое-что и решила. Информация в обмен на информацию. Раньше я считала, что с закрытием портала Чёрный рыцарь уничтожил всю нечисть. Об этом, вроде как, сто раз сообщали поклонники рыцаря, благословлявшие его на разные лады. Мне нужно знать, даже для собственного выживания, что сейчас творится в мире. Стоит ли ожидать, что нечисть расплодится и начнёт наведываться в города? Почему о нечисти после войны говорили исключительно в прошедшем времени? Тогда что это было за нападение? Ели молча из одной огромной миски. Похоже, чтобы не подумали, что я вылечила вощика и вообще знаю, что он проснулся, Харт заказал все на одного человека. Просто этого всего было очень-очень много. Огромная миска тушеных в сливках овощей, полголовки сыра со слезой и резким ароматом, удивительно вкусного и нежного. Целый каравай свежего хлеба, приличный, килограмма на полтора. Ломоть ветчины с дивным запахом дымка и тонкой прослойкой сала. Миска жареных пирожков с повидлом. Даже небольшая мисочка творога со сливками и мутноватой лужицей меда. Ну, что не съедим, заберем в дорогу. Наконец, слегка отдуваясь, он отвалился от стола, держа в руках кружку горячего взвара. Мне он налил в ту, что стояло в номере. «Ну, так скажи, чего тебе не жилось в замке?» «Скажу. Только объясни мне, Харт. Если рыцарь запечатал портал и нежить сдохла, то кто напал на нас? И почему я смогла это уничтожить? Почему я слышала эту тьму, и она звала меня?» Даже на невыразительном лице Харта я легко прочитала раздражение. «Это тебя не касается», — буркнул он. «Забавно. Вообще-то это меня чуть не убили. И погибло несколько человек, и осталась вдова, а дома её ждут двое детей, и ты действительно считаешь, что меня это не касается?» Я даже спорить не стала. Такое раздражение он у меня вызвал. Что за дикий шовинизм? Нашёлся тут самый умный. Я улеглась в кровать лицом к стене и попросила. Потуши, пожалуйста, свечи. Я решила еще поспать. Тяжелый вздох и ответ. Ты плохо понимаешь, с кем споришь. Встань и ответь мне. «Это ты, хард пытаешься одновременно одной опой на двух стульях сидеть. Я не твоя служанка или служащая. Ты всего лишь возщик, которому я заплатила за доставку. А если ты Сангир Альгерт, тогда я тебе тем более ничего не должна. Я, как ты сам заметил, уволилась из замка. Через два дня ты довезешь меня до Анрина, и мы расстанемся». Молчание за спиной и опять тяжелый вздох. Лунка, пойми, я не могу об этом говорить. Да не хочу я ничего понимать. Я уселась на кровати по-турецки, лицом к нему. Что я должна понять? Что у тебя какие-то магические важные дела? Так я и не лезу спрашивать об этом. И не пытаюсь понять, почему герой путешествует под личиной. Но неужели ты думаешь, что все люди из обоза, попав в Анрино, будут молчать? Сразу же об этом будет знать весь город. «Представляешь, что начнут думать люди? А ведь ты явно что-то знаешь об этом нападении. И хочешь об этом умолчать?» «Хорошо. Только подожди немного. Знаешь ли, никто не думал, что появится лунный маг, так что я связан клятвой на крови». Поняла я мало что, но решила не торопиться и подождать, как он и просил. Дальнейшие действия Харта были достаточно странными. Он вытащил из-под рубахи, висящий у него на груди, диск на витом шнуре, что-то очень красивое, напоминающее плоскую компактную пудреницу из золота с чернёными узорами. Открыл её, подождал и начал говорить... вроде как. Однако слов я не слышала. Вообще ни звука. Зато показалось, что вокруг сидящей масластой фигуры слегка мерцает воздух. Ну, вот как над водой в жаркий день. Продолжалось это довольно долго. Он с кем-то спорил, судя по выражению лица, хмурился, улыбался, но мелкая рябь воздуха не давала даже возможности прочесть хоть пару слов по его губам. Потом он захлопнул на мгновение пудреницу и спросил. «Полное имя твое какое?» Алуна, дочь Торма из Лесного. Он удивлённо вскинул бровь, потом вновь открыл пудреницу и продолжил беседу. Наконец всё закончилось. Сложив инструмент, он сунул его за пазуху и сказал. «Пожалуй, нам стоит серьёзно поговорить о Луна из семьи Лаидов». «Я... мой отец Торм». «Да, а вот мать из Лаидов». И лунные маги уже, оказывается, дважды встречались в вашей семье. На мой запрос ответили быстро. Лунных всегда было слишком мало. Ну ладно, встречались и встречались. Мне-то что? Насколько я знаю, родственники матери отказались от неё, И я ее совсем не помню. А их всех просто не знаю. Харат подошел к дверям, задвинул мощный засов, который остался открытым после визита горничной. С снял с пальца кольцо. Я опять с любопытством пронаблюдала, как меняется его внешность. И приглашающий кивнул мне. «Садись к столу, Алуна. Это надолго и очень серьезно». Он удивленно покачал головой. «Все же я до сих пор не могу поверить в такое совпадение». «Это ты о чём о том, что мы попали в один обоз. Подожди, ты, когда брал меня, уже знал, что я лунка, которая уволилась? Догадался, потому и взял тебя. Больно описали хорошо, волосы такие редко встречаются. Тебя даже искали в городе, Рон Скаштер лично поисками руководил. А тут увидел тебя. Стоишь, чуть не плачешь, ну и решил все сам выяснить. «Беспокоила меня история с моим пробуждением, да и ни одного меня беспокоило. Садись уже!» Спорить я не стала, только хмыкнула. «Уж Ронсу-то Каштару поручить искать меня — самое то, он бы сто лет меня искал и не нашел!» Сангир начал говорить, и первое время я растерялась от такого обилия информации, но потом просто старалась все запомнить и хоть как-то уложить в голове. За окном уже слегка светало, появилась тонкая розовая полоса над крышами домов, Сангир чуть охрип, мы допили давно остывший взвар, но я все еще никак не могла сообразить. Вот это вот все сейчас серьезно и по-настоящему? Я же не воин. Я ничего такого не умею. Много лет назад. Когда Сангир Альгерд закрыл портал, нечисть погибла. Ну, практически вся. Его тело торжественно перевезли в его замок, в честь знаменательного события отчеканили медаль, министрели сложили кучу баллад, и государство принялось восстанавливаться после войны. Такова была официальная версия. Неофициальную — знали только несколько первых лиц государства и сам Сангир Альгерт. Знал до того, как пошел во главе отряда смертников к порталу. Простые воины и маги понимали одно — их цель — довести Сангира до портала, даже если по пути погибнут все они. Ставки были слишком высоки, войска уже не справлялись с прорывами. Отбирали добровольцев — В отряд шли в основном те, чьи семьи погибли при нападениях тьмы. Альгерд знал несколько больше. Он тоже умрет. Не сразу, в отличие от тех сопровождающих, кого убьют у него на глазах, а постепенно. Но тревожило его это не слишком. Он будет без сознания, погружен в сон, потому... какая разница? За месяц до этого у него на глазах тьма поглотила тех самых его друзей детства, про которых Харт рассказывал мне раньше. За несколько лет до этого погибли во время прорыва отец и мать. У него был свой счет к тьме, и останавливаться он не собирался. Так что, Лунка, сама понимаешь. Во время рассказа он даже не смотрел мне в глаза. Вспоминать это было тяжело даже сейчас. Все прошло по тому плану, что разработали маги во дворце Сангира Эльгара, верховного правителя мира. Сам Эльгара, много лет знавший Альгерда, сказал ему сразу. «Ученые так рассчитали. Ты все понимаешь, Альгерд. Только и выбора у нас нет. Еще несколько прорывов, и тьма завоюет мир. Врать тебе я не стану. Да это и бесполезно». Он хмыкнул и покосился на кольца лжи, что отсвечивали зелёным на руках у обоих собеседников. «Сон будет длинным и перейдёт в смерть. Объявить тебя сразу погибшим мы сможем только, если погибнет каждый, кто пойдёт с тобой. Ну, а если будут живые?» «Конечно, людям такого не скажем. Пусть ждут, пока проснёшься, и верят в лучшее. Но...» «Лунных магов больше нет». Последняя погибла еще полгода назад, а пробудить тебя сможет только лунный. Так что решай сам. И все получилось так, как получилось. Если бы не жадный лекарь, что решил вытянуть из крестьянки всю силу на поправку своего здоровья, Сангир Альгерд просто не проснулся бы. Объявили бы всемирный траур, похоронили бы героя с почестями, и тем бы все и закончилось. Только вытянув из меня всю силу природника, лекарь потянул вторую, лунную. Обычные маги ее не видят. Только во время работы лунного она заметна. Да никто и заподозрить не мог, что я лунник. Все это было сказочно интересно. Только вот темная сила, которой набрался Альгер через портал, так же, как и он сам, все это время тихо и мирно спала в нем а после пробуждения очнулась. «И что? Она теперь пойдёт по миру?» «Нет, если ты поможешь, не пойдёт». «Я помогу?» «Да, Лунка, ты. Я...» «Прости, но я не могу использовать тебя просто как наживку». «Сангир Эльгара дал мне право решать самому» потому мы и говорим сейчас. То есть ты ожидал нападения на обоз? Нет. Да и не напала бы тьма, если бы не чуяла тебя. Во Дворце Верховного до сих пор гадают, почему я пробудился, если все данные говорили, что должен помереть. Он невесело усмехнулся. Помолчали. Он терпеливо, я орашена. Потом Альгерт продолжил: Темная сила, проснувшаяся вместе со мной, пока еще слаба у нее не было времени восстановиться и размножиться. Понимаешь, есть такое понятие, темная триада. Вот одну треть ты уже убила. Сейчас тьма боится и будет прятаться, но твой зов услышит и пойдет на него. Она мечтает заполучить тебя. Но почему ты хочешь молчать? Ведь есть и еще маги, пусть не слишком сильные, но они есть. И многие придут на помощь. Обязательно?» Он как-то тоскливо глянул на меня и, отвернувшись, сказал. «Слава Силе, что в обозе не было магов, кроме тебя. Ты была еще мала в войну и не видела нечисти. Это...» Это не только те твари, что нападали на нас. А что еще? Выпив мага, тьма не просто растворяет его силу в себе. Она берет и его сущность, его душу. А потом, обезображенные тьмой, они вступают в бой с нами. Подожди, я не понимаю. Он как-то резко тряхнул головой и сказал Глядя мне прямо в глаза, последней, кого я убил у портала, была моя мать. Ее темная ипостась меня передернула. Что-то такое мелькнуло в голове, и вдруг я вспомнила. Вспомнила этот жутковатый стих. Теперь это звучало для меня почти как пророчество. Я к вам из мест, откуда нет возврата, Где никого, нет ни зверей, ни птиц, А только тьма, и этой тьмой объята Во все края пустыня без границ. Там не найти ни рек, ни горных пиков, Одна лишь пыль, чернее, чем агат, И душ заблудших горестные крики Хоронят под собой вселенский хлад. Я был там эры или же минуты, в аду и время изменяет суть. Однако вдруг всесильному кому-то измыслилось на свет меня вернуть. И я опять пришел под это небо, неся с собой свой леденящий сон, наполненный дыханием Эреба. Я ваш Господь. Мне имя Легион. Стихотворение Леонида Чернышова. «Ты хочешь сказать?» «Да. Из тьмы выйдут все мертвые маги, которых ты знала в этом мире. И нам придется убивать их. Я разговаривал сейчас с Верховным Сангиром. Мне собирают людей, обычных людей, но лучших воинов». В мире, оказывается, осталось еще несколько действующих порталов, и один из них ведет из столицы Ванрина. «Потому Харт...» — он усмехнулся. «И держит сейчас путь туда. Если ты пойдешь с нами...» Он не договорил. «Я и так понимала, что тогда шансы на победу сильно увеличатся. Раз уж я смогу призвать тьму... Хоть бегать искать её не придётся. Мёртвые маги пугали меня, как ни странно, меньше всего. Я не представляла их, не знала никогда, и для меня они будут просто порождениями тьмы. Подожди, но ведь ты сам говорил, что тогда на прорыв к порталу шли маги и воины. Да. Только это были боевые маги, которые сражались не один год и знали, что их ожидает. «Ты ещё почти ребёнок, Алуна, и я… я не могу тебя заставить, просто не могу, и ты можешь погибнуть. Но сейчас, как это ни странно звучит, ты можешь спасти мир». Ещё помолчали. «Скажи, Харт, а сейчас ты маг? Я не вижу». «Нет». Я выгорел у портала полностью, но я воин, Алона, и не из худших. Так что я буду защищать твою спину, если ты пойдешь со мной.